Мать Тифани быстро спускалась по тропинке. Тифани еле успела подобрать жаба и положить его в передник. — Где Вентвард? Он здесь? — быстро спросила мать. — Он возвращался? Ответь мне! — Разве он не пошел с тобой в стригальню, мам? — спросила Тифани, внезапно испугавшись. Она чувствовала, что паника исходит от матери, как клубы дыма. — Мы не можем найти его! — Мать посмотрела на нее диким взглядом. «Я только на минуту отвернулась. Ты точно уверена, что не видела его?» «Но он не мог пройти весь путь назад». «Пойди и посмотри в доме. Давай!» Госпожа болит поспешно ушла. Тифани торопливо высадила жаба на пол и подтолкнула под раковину. Тут же девочка услышала кваканье. И крысошлеп, обезумевший от страха и замешательства, выскочил оттуда, завертелся у нее в ногах и вылетел за дверь. Она встала. Ее первая позорная мысль была: Он хотел пойти посмотреть стрижку овец. Как он мог потеряться? Он пошел с мамой Ханной и Фастидой. И как близко были Ханна и Фастида, которые строили глазки молодым стригалям. Тифани попыталась притвориться, что не думала этого. Но мысль была предательски хороша, и это было лучшее объяснение, которое можно было найти. С мозгом одни неприятности. Он думает больше, чем иногда хотелось бы. Но малышу неинтересно уходить далеко от людей. До стригальни целых полмили. И он не может ходить быстро. После нескольких шагов плюхается на попу и требует конфетку. Но здесь стало бы намного спокойнее, если бы он потерялся. Это началось снова. Противная, позорная мысль, которую она пыталась заглушить, начиная действовать. Сначала Тифани достала из банки несколько конфет и зашелестела кульком, перебегая из комнаты в комнату. Она услышала стук башмаков во дворе. Несколько человек спустилось от навеса для стрижки, но продолжала смотреть под кроватями в буфетах, даже таких высоких, что малыш никогда не смог бы до них дотянуться, а затем снова смотрела под кроватями, под которыми уже смотрела, потому что это был такой вид поиска. Это был такой поиск, когда вы идете искать на чердак, даже если дверь туда заперта. После того, как два или три голоса в течение нескольких минут звали Венфорта, она услышала, как ее отец сказал. «Попытаемся внизу, у реки!» И это означало, что он тоже обезумел, потому что Вентвард никогда не уйдет далеко без подачки. Он не был ребенком, который был счастлив вдалеке от конфет. — Это твоя ошибка! — мысль вонзилась в ее голову, как сосулька. — Это твоя ошибка, потому что ты его терпеть не могла. Он появился, и ты уже не была самой младшей. Ты должна была возиться с ним. Он таскался за тобой, и ты хотела, не так ли, чтобы он исчез? Это неправда, прошептала про себя Тифани. Я очень его любила. Если честно, не очень, не все время. Он не умел правильно играть и не делал то, что ему говорили. Ты думала, что было бы лучше, если бы он действительно потерялся? — Так или иначе, — добавила она про себя, — нельзя любить людей, у которых постоянно течет из носа. И так или иначе, интересно. — Мне жаль, что я не могу найти своего брата, — сказала Тифани громко. Это, казалось, не возымело никакого эффекта. Но дом был полон людей, открывались и хлопали двери, все бегали туда-сюда, и фиглы были застенчивы, несмотря на то, что у многих из них лица были похожи на кулаки. — Не желай, — говорила Мистик, — делай. Тифани пошла вниз. Пришли даже некоторые из женщин, которые собирали овечью шерсть при стрижке. Они столпились рядом с ее матерью, которая сидела за столом и плакала. Никто не заметил Тифани. Такое вообще часто случалось. Она проскользнула в маслодельню, плотно закрыла дверь и наклонилась, чтобы посмотреть под раковины. Грохнула дверь, и ее отец вбежал внутрь. Он остановился. Тифани выглядела виноватой. — Он не может быть там, девочка, — сказал ее отец. — Хорошо, э — -э", сказала Тифани. Ты смотрела наверху? «Даже на чердаке, папа!» «Хорошо!» Ее отец был в панике и в нетерпении в одно и то же время. «Иди и делай что-нибудь!» «Да, папа!» Когда дверь закрылась, Тифани опять заглянула под раковину. «Жаб, ты там?» «Очень плохая охота!» Ответил жаб, выползая. «Вы здесь слишком часто убираетесь. Нет даже пауков!» «Это срочно!» – прервала Тиффани. «Мой маленький брат пропал без вести средь бела дня на холмах, где все просматривается на миле». «Ой, квак! сказал жаб. «Извини?» – спросила Тиффани. «Это было э, проклятие на жабском!» – сказал жаб. «Жаль, но...» «Продолжается что-то волшебное?» – спросила Тиффани. «Да или нет?» — И я надеюсь, что нет, — ответил жаб. — Но думаю, что да. — Те маленькие человечки украли Вентворта? Кто? Фиглы? Они не крадут детей. Было что-то в интонации, с которой жаб сказал это? Они не крадут. — Выходит, ты знаешь, кто взял моего брата? — потребовала Тиффани. «Нет, но они могли бы знать», – ответил жаб. «Послушай, мисс Тик сказала мне, чтобы ты не...» «Моего брата украли», – сказала не резко. «Ты не собираешься мне как-нибудь помочь?» Э, «Нет, но...» «Хорошо, где фиглы сейчас?» «Думаю, прячутся. Здесь полно людей, которые ищут. В конце концов, но...» Как я могу вернуть их? Они мне нужны. «Мистик» сказала, как я могу вернуть их? Э, -э, -э ты хочешь возвратить их, да? Жалобно спросил Жаб. Да. Это не то, о чем мечтала бы большинство людей, сказал Жаб. Они не похожи на домовых. «Если в доме заводятся нак-мак фиглы, лучшее, что можно сделать, это переехать!» Он вздохнул. «Э, «Скажи, твой отец пьет?» «У него иногда бывает пиво», — сказала Тифани. «Ну и что это даст?» «Только пиво!» «Хорошо, я, как предполагается, не знаю о том, что мой отец называет специальной жидкой мазью для овец, сказала Тифани. Бабуля болит, имела обыкновение гнать ее в старом хлеву. «Сильная штука, не так ли?» «В ней растворяются ложки», сказала Тифани. «Это для особых случаев. Отец говорит, что это не для женщин, потому что от нее растут волосы на груди». «Тогда, если ты действительно хочешь найти Накбак Фиглов, пойди и принеси немного», — сказал жаб. «Это сработает, поверь мне». Спустя пять минут Тифани была готова. Немногое укроется от спокойного ребенка с хорошим зрением. Она знала, где спрятаны бутылки, и раздобыла одну. Пробка была вбита по самую шляпку, но она была старая, и не смогла выковырить ее с помощью ножа. Испарение вышибло у нее слезу. Она собралась налить немного золотисто-коричневой жидкости в блюдце. — Нет, нас затопчут насмерть, если ты это сделаешь! — воскликнул жаб. — Оставь только пробку! Пары, поднимающиеся из горлышка бутылки, дрожали, как воздух над скалами в жаркий день. Она почувствовала это, ощущение приковываемого внимания в тусклой прохладной комнате. Девочка села на скамейку для дойки и сказала, «Хорошо, теперь можете выйти».